Полли и Клэри. Весна 1943 года. Есть между все еще совсем сном и уже пробуждением маленький волшебный промежуток времени, какой она стала замечать с тех пор, как они в Лондон переехали. У него нет определенной продолжительности, он всегда воспринимается мучительно кратким, поскольку начинает пропадать в тот миг, когда она осознает, что он настал. Иногда она думала, что это самый конец сна, ведь не только ее душа с мыслями, но и все тело становилось невесомо легкими. Своего рода безмятежная отрешенность, все еще хранящая радостный отклик на невесть что, уже таинственно ускользавшее в прошлое, растворявшееся в отдаленной памяти и тумане, пока не оказывалась либо забытым, либо вовсе неведомым. Сны могли быть такими, она знала. Они могли быть как телеграммы, как самые запоминающиеся поэтические строчки, настолько наполнены частичкой истины, что на какой-то момент кажется, будто освещают все вокруг. Однако сны не всегда несут радостное послание. Они доносят всякое, от волнения до кошмара, она и это знала. Преследующий ее кошмар, всего раз рассказанный Клэри, она пытается поцеловать мамин лоб, а сама, как сквозь пустоту, тающим снегом уходит в подушку, вселяет некий стойкий ужас, который не утрачивает силы, сколько бы раз не повторялся. Зато этот промежуток больше вызывает ощущение, будто летит она в какой-то пронизанной солнечным светом стихии вниз, опускается на собственное свое тело, а потом, войдя в него, обнаруживает, что ее крылья исчезли, Она оказывалась в обыкновенной поле, лежавшей в постели на спине в комнате на верхнем этаже отцовского дома в Лондоне. В комнате рядом Клэри, крепко спящая, пока ее не потрясти хорошенько. В хоум она всегда была в одной комнате с Клэри, а иногда еще и с Луизой. У Клэри, по крайней мере, своя комната, их называют «спальнями-гостиными», Но для Поли жить в доме отца с подвальной кухней тремя этажами ниже было не то же самое, как если бы жить в их склэре-квартире, как они всегда задумывали. Только когда пришло время решать, и она выяснила, что папа всегда полагал, что они будут жить вместе, а он выяснил, что девушки намеревались найти себе собственное жилье, и она увидела, как сильно его огорчение. скрытое под внешне добродушным согласием, то поняла, что настаивать не сможет. «Ты можешь искать квартиру», — сказала она тогда Клэри, — «но я просто не могу. В первый раз я видела папу хоть как-то довольным или взволнованным чем-то с тех пор, как мама умерла. Ему так тошно быть одному дома без нее. Ты ведь понимаешь, да?» И Клэри, метнув в нее взгляд, в котором мешались разочарования, озлобление и любовь, тут же ответила, «А как же? Я и не мечтала о квартире, в какой не было бы тебя. На лице ее всегда отражались все ее чувства, как бы не пыталась она сгладить это голосом. И папа был мил во всем. В их полное распоряжение был отдан верхний этаж. «Комнаты там большие, так что можете устроить себе спальню-гостиную», — сказал он. и у вас будет своя ванная комната пониже на лестничной площадке. Я попрошу установить на последнем этаже телефонную розетку. Думаю, вам захочется созваниваться с подругами. И если вы соберетесь устроить для них вечеринку, я всегда могу уйти. Вы должны просто сказать мне, что вам нужно в смысле мебели. Думаю, надо еще и комнаты покрасить. Вы должны выбрать цвета, которые вам обеим по вкусу. Он все говорил и говорил об этом, а когда Клэрри спросила, можно ли ей привезти из дому все ее книги, он сказал, мол, разумеется, а когда увидел, какое их множество, то заказал для них книжные полки. Могло показаться, что он хочет, чтобы они жили тут вечно. Мебель они собрали со всего дома, тетя Рейч разрешила им взять гардины с честер террас потому как те, что висели там, были такими легкими и ужасными, что не годились для затемнения. Ныне, после каких-то трех месяцев, они уже вошли в колею. Пять дней в неделю ходили на путманские секретарские курсы. Четыре дня, отправляясь туда на велосипедах, но по пятницам добирались на автобусе, потому что сразу после работы спешили попасть на поезд в Суссекс. Клэрри хотелось оставаться в Лондоне на выходные, и иногда она оставалась – но Поле долг звал домой повидать Уилса. Тот не особо радовался, видя ее, но что-то подсказывало ей, если она станет придерживаться этого, то, может быть, он привыкнет. Она нравилась мальчику, если делала все, что он не попросит, так что холодные дни она проводила, толкая его детский велосипед-самокат, помогая собирать безымянное сооружение из детских конструкторов и читая ему Винни-Пуха. Уилс... Сделался неутешным тираном, рвущимся заполучить все, что на самом деле ему и нужно не было, пользуясь несчетными исполненными капризами, как листьями для укрытия тайного тела своей утраты. Так он настаивал, что будет носить один носок красный, а другой синий. Не ел картофельное пюре, пока не перекладывал его себе в кружку, засыпал свою постель еловыми шишками — у многих из которых имелись таинственное название, устраивал жуткий грохот, просто открывая двери и хлопая ими со всей силы. Тетя Вилли учила его читать, но он соглашался делать это, только если она позволит ему быть в шляпе. Почти год прошел, но Поле знала, что он все еще тоскует по матери, хотя тетушки, похоже, считали, что мальчик одолевает горе. Так что уезжала она из-за него и еще из-за отца. Он обожал встречаться с ней на вокзале, покупать ей газету, почитать. Когда уезжала и Клэри, он всегда и ей покупал. Обычно он засыпал на полпути, а она сидела и учила свои стенографические знаки. Выходные всегда проходили однообразно. Их встречал Тонбридж, сообщавший обо всех мелких бедах, случившихся за неделю. Порой они вместе делали ставки на то, кому на этот раз не повезет. Потом они выслушивали несколько его мнений, высказанных в виде вопросов о войне. В доме запахи такие знакомые, когда она жила в нем, что она их не замечала. Горящих сырых поленьев в очаге, трубочного табака, брига, воска и долетающих порой паров готовящейся еды, когда Айлен металась взад-вперед через матерчатую дверь, накрывая в столовый ужин. Наверху запахи сменялись на лаванду, дегтярное мыло, ваксу для обуви, на запахи одежды, сохнущей возле камина детской. Звуки же извещали о купании детей или о тех, кто пытался заставить их помыться. Полли отправлялась к себе в комнату переодеться к ужину во что-нибудь потеплее. Больше уже к ужину они не переодевались, за исключением субботнего вечера, когда она всегда надевала свой бледно-зеленый парчевый домашний наряд, сшитый тетушками из гординной ткани в прошлом году ей ко дню рождения. После ужина они слушали новости, а потом они с Клэри играли в карты, в безик и гонку демона. Она всегда скучала по Клэри, если та оставалась в Лондоне. а больше, чем скучала, не могла не чувствовать зависти. Клэри ходила в кино с Арчи и иногда в театр. Он и поесть ее водил. Помимо доставляемых удовольствий, она еще и проводила время наедине с Арчи, что в глазах Поли само по себе было удовольствием. Конечно, он иногда приезжал на выходные, и, можете быть уверены, тогда Клэри в Лондоне никогда не оставалась». Свелось все это к тому, что Поли ни единого вечера не провела вдвоем с Арчи. Но ведь постоянно напоминала она о себе, у нее есть обязанности, а у Клери их нет. Только все равно наваливалось застарелое, мелочное и надоедливое ощущение, что это несправедливо. Конечно же, она уже знала, что ничего справедливого нет, только это ни чуточки не мешало ей желать, чтобы было». Сегодня пятница, и обе они поедут домой, потому как Арчи приедет. В субботу год исполнится со смерти матери, дата, о которой папа слова не сказал. Однако все остальные в семействе остро воспринимали ее. Что-то вроде противоположного дню рождения, думала она. День смерти, только на самом деле хуже не станет от того, что ее мама мертва уже 365 дней, а не 300... «64 или шесть. Хорошо, что Саймон будет еще в школе, но я потому только довольна, что ему было бы хуже, если бы он там не оставался. На самом-то деле я не рада. На самом деле я ничему не рада», — говорила она Клэри, пока они ждали автобус, чтобы отправиться на курсы. Клэри согласилась, и я тоже ничему. «По-моему, жизнь страшно унылая. Если почти все переживают времена похуже наших, то я вообще в этом смысла не вижу». «Мне кажется, это просто из-за войны», — сказала она. «Откуда нам знать? Мы никакого представления не имеем, какой бы была жизнь, не будь войны. Мы можем помнить. Всего-то три года с хвостиком после мирной жизни. Да, но тогда мы детьми были». послушными всяческим щенячьим правилам, что они установили. А теперь, когда мы становимся ими, попросту кажется, что правил еще больше. Например, «Ну вот смотри», — подумав начала Клэрри. «ни ты, ни я не хотим достичь жуткого совершенства в машинописи и скорописи. Мы жили в детстве, не мечтая уметь писать на машинке по 60 слов в минуту. Это могло бы пригодиться, если ты собираешься стать писателем. Взгляни на Бернарда Шоу. Он уверенно изобретает что-то на собственный лад, да и то только потому, что он хотел этого. Но вообще-то мужчинам не приходится учиться печатать на машинке. Приходится им сплачиваться и убивать людей, грустно заметила Поле. Беда в том, что мы так и не разобрались, во что верим. Мы просто все еще пребываем в безотрадной путанице неверия. Подошел автобус. Когда они сели в него, Клэри сказала, «Не верить — это не то же самое, что неверие. Во что мы не верим?» «В войну», — разом ответила Полли. «Я совершенно не верю в войну. От этого, в общем, нет никакого проку, ведь она нам досталась». «Ну, ты меня спросила, ты думаешь о чем-то?» «О Боге», — сказала Клэрри, — «я не верю в Бога, хотя на самом деле мне приходило в голову, что их, возможно, целая куча. Оттого-то и такая мешанина кругом. Они ни в чем один с другим не соглашаются». «Я могу быть против войны», — сказала Полли, продолжая размышлять. «Тот факт, что она нам досталась, ни туда, ни сюда не годится. Я против идеи ее, как Кристофер». Он недолго держался, отправился в армию записываться, и только от того, что у него какие-то нелады со зрением, его не взяли. Он отправился, не веря в нее, потому что посчитал несправедливым, предоставить другим делать грязную работу. У него есть принципы. Да будет тебе, ты веришь в них? Если да, то в какие именно? Однако они уже доехали до Ланкастер-Гейт, и осыпающиеся, вздувшиеся пузырями колонны, а штукатуренного здания, где им предстояло последующие шесть часов выстукивать на пишущих машинках то, что Клэри звала музыкой Гастингского причала, учиться писать «Уважаемый сэр, благодарим вас за ваше письмо от десятого всего месяца». В невразумительном бумагоморании сражаться с ведением двойной бухгалтерии, которую они обе просто-таки ненавидели. Мне она безумием кажется, призналась Клэри после первого занятия. Либо у тебя нет денег, чтобы вносить их в столбцы и колонки, либо, наоборот, у тебя их масса, и в таком случае нужды в таблицах нет. Глупенькая, мы же не свои деньги будем вносить, а нашего будущего богатого нанимателя. День был обозначен обеденным перерывом, когда они съели по сэндвичу и выпили розовато-коричневого чаю, отдававшего металлическим чайникам. В подвале имелось помещение, где обучающиеся могли собираться по сигналу на обед, а желающие купить себе сэндвичи. Пока еще они ни с кем не сошлись для веселой болтовни. Все их однокашники казались глубоко увлеченными учением. К тому же курсы были ускоренными, так что в любом случае времени для братания не хватало. Обычно ему давалось на обед выбираться на свежий воздух в парк, где они и уминали свои сэндвичи. В это утро, однако, в их классе появилась новенькая, по виду очень отличавшаяся от всех остальных. Начать с того, что она была намного старше, но и почти все остальное в ней было иным. Невероятно высокая, просто возвышалась над всеми остальными, но с длинными худыми руками и ногами, с изящными лодыжками. Ее серые, как сталь, волосы были сбиты в небрежный пучок и с одной стороны головы острижены короче. Носила она черный жакет, довольно небрежно расшитый лютиками и маками. Однако больше всего их обеих поразило ее лицо. В отличие от всех остальных, она совсем не пользовалась косметикой. Кожа ее была ровного оливкового оттенка, очень тонкие темные брови дугой вздымались над глазами, о поразительном цвете которых девушки так и не пришли к согласию. «Вроде бледная серовато-зеленая», — решила Клэрри. «Голубого больше, аквамариновое, что скажешь?» «Сказать-то я могу, только ничего не выйдет, если это написать. На самом деле этим их не опишешь». А я бы поняла, что это значит. Они решили перекусить сэндвичами в подвале в надежде познакомиться с новой ученицей, но то и не было. Ее отсутствие подогрело любопытство. «По-моему, она иностранка». Нам это известно. Мы слышали, как она говорила «Спасибо, мисс Хелтон». Так, по-моему, она из королевской семьи какой-нибудь малой центральноевропейской монархии. Или, возможно, ее какой-нибудь американский генерал привез. Уверенно, им разрешают брать с собой за границу своих любовниц. Знаешь, вроде того, как Стэнли брал с собой ящики порта, когда исследовал Африку. Право слово, Клэри, это совсем не одно и то же. Она может быть королевской крови и чьей-то любовницей. Должна заметить, на жену она совсем не похожа. Возможно, она была замужем в юности за каким-нибудь страшным прусаком мужланом. Потом все ее дети умерли от туберкулеза, потому что в замке стоял жуткий холод, и она сбежала. Клэри не так давно купила за пенни на букинистическом развале мотыльков, И настолько увлеклась Уидой, что это повлияло на ее восприятие людей. Примечание Уида псевдоним английской писательницы Марии Луизы Рамы, автора сентиментально-приключенческих романов мотыльки один из них. Псевдоним воспроизводит младенческое произношение имени Луиза. Конец примечания. Целые недели блуждала она по континенту в крестьянской одежде, потом спряталась на пароходе, на котором мы прибыла сюда. «Не думаю, чтобы у нее получилось хорошо спрятаться», — рассудила Полли. «Она чуть слишком заметная, чтобы не выделяться на любом фоне, и крупная», — прибавила она, немного подумав. Когда они вернулись обратно в класс на второе занятие по машинописи, незнакомки все еще не было. «В следующий раз, как увидим ее, давай пригласим ее к нам поужинать». Хорошо. Как думаешь, они с папой поладят? Ты говорила, что он обещал уходить из дома, если мы захотим своих друзей принять. Знаю, только Ой, пол. Мы должны начать наши собственные жизни устраивать. О'кей, но она довольно старая. Ему по возрасту подстать. Если она и на самом деле жутко мила, то могла бы стать ему подходящей женой. И поскольку Клэрри, возражая, безысходно фыркнула, прибавила, «Я не имею в виду, что он будет присутствовать на первом ужине. Я просто хотела сказать, что если мы решим, что она окей, то могли бы их и познакомить. Не вижу в этом особого смысла. Оба они слишком стары для секса. Вот о чем бы я подумала». «Откуда тебе знать? Ты, значит, думаешь, что и Арчи стар для секса?» Настала мертвая тишина, и она заметила, как залил лоб Клэри, прежде чем та выговорила, «Арчи — это другое». «Другое?» — подумала Поли. «Конечно же, другое. Он самый другой из всех, кого я встречала».